Он был достаточно легкий и короткий, чтобы не привлекать внимание. Кот пересел за руль. Он будет следовать за объектом, если тот решит куда-то поехать. Лейтенант пойдет пешком. Заняв позицию у отеля, они увидели Гюнеша. Белый пиджак легко было заметить, легко опознать. Тут мало кто носит пиджаки. Сфотографировав объект, Специальный объектив, размером в булавочную головку, был прицеплен в виде значка к футболке лейтенанта. Мэрдок двинулся следом за Гюнешем. Мама, здесь Ястреб. Мама, здесь Ястреб. Как слышишь? Ястреб, слышу хорошо. Продолжай. Мама, объект покинул отель. Идет по улице. Фото получил? Ястреб, фото получил. Подтверждаю. Как думаешь, что он хочет? Мама, думаю, что у него встреча в городе. Не упусти его. Понял. Какое дерьмо. Лейтенант спотнулся какой-то гниль на тротуаре. Едва не упал. И это солнце. Все как в Калифорнии. Море, солнце. Но почему тогда люди устроили такую помойку? Впрочем, как только Калифорнию начали активно заселять мексиканцы, там появилась точно такая же помойка. Ястреб, здесь мама, сообщи свой статус. Иду по бульвару строго на юг, вижу объект. Тут бульвар был очень интересный. Тонкая полоска земли между Черным морем и Большим озером. Тебя понял, ястреб. Мы взломали его телефон. Дай знать, как только тебе понадобится озвучка. Мама, окей. Лейтенант подумал, что люди сошли с ума. Капитально рехнулись. Представьте себе, что к вам пришли бы и сказали носите с собой вот такую вот коробочку, с помощью которого мы будем всегда видеть, где вы находитесь. И сможем слушать все, что вы говорите. Безумие? Да, а носить с собой сотово не безумие? Мало того, что он даже выключенный, постоянно посылает сигнал на ближайшую вышку. Мало того, что у него есть EMAI, код, который остается неизменным, вне зависимости от того, какая в аппарат вставлена сим-карта. Так еще и по требованию спецслужб, все производители телефонов вшивают в аппараты секретные функции. По команде «извне» аппарат можно тайно включить, и он будет работать как подслушивающее устройство, передавая разговор в центр или на телефон идущего за тобой агента. Более того, если ты настроил синхронизацию телефона и компьютера, то телефон можно использовать для взлого компьютера, но люди все равно пользуются сотовыми и верят в гражданские права. Безумие. Ястреб, здесь кот. Ты где? Иду по бульвару на юг. Окей, я объеду. Подхвачу тебя при необходимости. Кот, окей. Гюнеш шел по бульвару. И, казалось, не замечал слежки. Лейтенант достал телефон, набрал номер. Мама, здесь ястреб. Мама, здесь ястреб. Вопрос, как со звуком? Звук готов, можно включать. Мама, принимаю. Лейтенант скривился от шуршания, скрипа и треска. Но это доказывало лишь то, что канал установлен. Как только будут переговоры, будет лучше, потому что, скорее всего, стороны будут стоять на месте. Гюнеш свернул на пляж. Пляж здесь был бесплатным, а потому грязным. Если вам нужен был нормальный пляж, то следовало выбирать отель, у которого есть приватный кусок побережья. На грязном, неубираемом песке стояли шезлонги, приобретенные за счет средств ЕС. Спрыгивая на песок, лейтенант заметил сидящего на корточках наркомана. Черт. На пляже преследовать было очень опасно. Поэтому он увеличил расстояние до объекта до максимального. Объект прошел еще несколько десятков метров и занял шезлонг. Лейтенант сделал то же самое но почти в том месте, где он спрыгнул. Если будет надо, он воспользуется зумом в аппарате, чтобы увидеть происходящее. Ястреб, здесь код как слышишь? Кот, слышу хорошо, что у тебя? Поставил машину, выход с пляжа перекрыт. Принято. Будь начеку, объект на пляже. Принял. Шезлон был жестким. Задание не давало расслабиться и просто почувствовать себя в курортном городе. Наглые чайки расхаживали по песку, и в полосе прибоя дрались за то, чтобы подобрать съестное. Пахло морем. Черт, в какую же задницу мы забрались. Конечно, не сравнить с Афганистаном. Немного похоже на озера Тартар в Ираке, за исключением того, что там купаются прямо в одежде. И все же, какой ужас. Кот, здесь ястреб. Видишь что-нибудь? Отрицательно, Ястреб, ничего нет. Только одному типу приспичило прямо на улице. Что? Что ты говоришь? Один тип сыт прямо на улице в нескольких футах от меня. Мне что-то предпринять? Черт. Отрицательно, просто будь начеку. Мы не полиция. Принято. И смотри по сторонам. Контактер, скорее всего, пойдет с твоей стороны. Принято. Лейтенант вдруг заметил. Как белая прогулочная лодка, похожая на ту, что катает воднолыжников, приближается к берегу со стороны моря. Агент перевел свой мобильник в режим съемки. Набрал зум, направил его в сторону катера, будто фотографируя пейзаж. Было видно, что на катере трое, и у того, что стоит слева, в руках оружие. «Мама, здесь ястреб! Мама, здесь ястреб! Принимаешь?» «Плюс! Мама, наблюдая лодку тип архип!» «Идет к берегу. На лодке трое, один из них с оружием. Как понял?» «Принял. Ястреб, подтвердите, что видели оружие». «Мама, подтверждаю. Оружие». Кто бы это ни был, они сделали глупость. Носить пушку открыто – понты. Но зато теперь агенты имели право применить против прибывших оружие. Лодка подошла к берегу. Лейтенант пощелкал по наушнику, проверяя его работоспособность. «Салам алейкум!» «В алейкум ассалам!» «Вы получили последнюю партию? Все дошло?» «Да, дошло. Хвала Аллаху, все в порядке». «Тогда зачем встречаться? Я жду нового заказа». «Не все так просто, друг мой». «Что же сложного? Ваша нефть в обмен на оружие. Чего сложного?» «Друг мой, нам стало известно о наличии у тебя оружия намного лучшего, чем то, что ты предлагал нам до этого». Ты мусульманин, правоверный. Но нам поставляешь патроны, которые мы можем где-нибудь купить. А неверным ты даешь намного больше. Разве мусульманин должен так поступать по отношению к единоверцам? Разве это правильно? Какой мусульманин поступает так? Ты о чем, султан? Ты понимаешь, о чем я. Я про Париж. А при чем тут Париж? Ты получаешь оружие и патроны к нему... В обмен на нефть. Скажи, что это нечестная сделка. Я тебя в чем-то обманул? Оружие не стреляет. Хвала Аллаху, все стреляет, друг. Но не в этом дело. Ты продаешь ядерные бомбы чеченцам. Но почему ты не предложил их нам? Чеченцы чем-то лучше нас? Лейтенант боялся дышать. Он боялся пропустить смысл хотя бы одного слова. Собеседники вели разговор на русском. Странно, что не на арабском, но если это представители ИГИЛ, тогда все понятно. Там вся верхушка чеченцы, то есть русскоговорящие кавказцы. И есть даже этнические русские, принявшие радикальный ислам. Разговор был сенсационным. Судя по всему, исламское государство вообще не имело никакого отношения к ядерному взрыву в Париже. Зато к нему были причастны какие-то чеченцы, которые купили бомбу. Эта информация была бесценна. «Ты не понимаешь, о чем говоришь?» «Нет, брат. Я отлично все понимаю. Ты плохой мусульманин. Тебе деньги дороже Аллаха. Повтори. Ты все слышал». Лейтенант щелкнув по микрофону, привлекая внимание. «Мама, ты тоже это слышишь?» «На 6 наушники раздался крик. Только наработанные годами тренировок навыки помогли лейтенанту свалиться на песок за долю секунды до того, как очередь распорола лежак, на котором он только что лежал. Переворачиваясь, агент выхватил пистолет, надежный, проверенный уже вторым поколением котиков ЗИГ-226. Наркоман стоял неподалеку, пригнувшись, пытаясь поймать Мердека стволом большого пистолета, похожего на пистолет Стечкина выстрел грохнули одновременно, только пуля из Течкина ударила в песок рядом, а две пули Зига попали наркоману в голову. Одним глазом в другой попал песок. Лейтенант увидел, как над головой наркомана образовалось что-то вроде красного облачка, после чего убитый мешком рухнул навзничь. Еще раз перевернувшись, Мердок увидел неизвестных, бегущих обратно к лодке. Прицелился, выстрелил. Один из них споткнулся, но продолжал бежать. Через секунду тот, кто оставался в лодке, вскинул короткоствольный автомат. Очередь ударила в песок. Лейтенанту снова пришлось спасаться, но с лодки его не хотели добивать. Стрелявший бросил автомат и стал помогать своим подельникам перелезть через борт. Гюнеш бежал в сторону выхода с пляжа, пробуксовывая в глубоком песке. Лейтенант тоже попытался покинуть пляж, но с лодки снова открыли огонь, и ему, вместо того, чтобы ловить Гюнеша, пришлось уворачиваться от пуль. «Твою мать! Лодка! Ястреб, мы ее видим!» «И что с того, что вы ее видите?» Когда Мердуку наконец удалось выбраться, все, что он увидел, было бешено дергающейся спина Гюнеша. Тот бежал обратно к отелю, опережая лейтенантов ярдов на сто. Стрелять нельзя. Лейтенант сунул пистолет в кобуру и бросился за арабом. Морской котик был лет на 20 моложе преследуемого и к тому же постоянно тренировался. Не было никаких сомнений в том, что рано или поздно он догонит Гюнеша. Ястреб, коту! Ястреб, какого хрена? Ты цел? Он бежит обратно к отелю. Перехвати его. Понял, что произошло. Нет времени. Люди расступались перед бегущими. Под возмущенные крики отдыхающих на пешеходную дорожку от одного из отелей, не того, в котором жил Гюниш, выезжал черный Таурек. Задняя дверца открылась, из нее выглянул человек в маске с автоматической винтовкой. Твою мать! Лейтенант упал на колено и опередил хвостового стрелка. Выстрелил трижды. Автоматчик упал, выронив на бульвар винтовку. Гюниш удалось запрыгнуть в машину. Таурек рванул вперед. Случайный прохожий, оказавшийся на его пути, отлетел в сторону. Мердок бросился следом. Стрелять он не мог, на бульваре было полно людей. Да и не остановить пулями тяжелый внедорожник. Он подхватил валявшийся на тротуаре автомат, мельком отметив, что это не Калашников, а один из вариантов М4. Оружие, пусть и чужое, все-таки лучше, чем ничего». С автоматом наперевес он бросился за удаляющимся Таурегом. Солнце окончательно сдалось и утонуло в море как раз в тот момент, когда Мерток выскочил на дорогу. Как раз в том месте, где на нее выехал Таурег. И буквально налетел на Дастер, за рулем которого был кот. Перемахнув через моторный отсек, лейтенант подбежал к задней двери, дернул за ручку и нырнул в машину. Гони, гони, гони! «Что происходит?» «Джип видел? Давай за ним!» Дастер рванул с места. На трассе было бы глупо стараться догнать volkswagen Таурэк», под капотом которого может быть даже десятицилиндровый мотор. Но в городе попробовать можно. Их машина легче, значит, маневреннее. «Ты где взял винтовку?» «Подарили. Ха! Смешно!» «Мама, здесь ястреб! Мама, здесь ястреб! Как слышь? Ястреб, слышу хорошо, продолжай!» «Преследуем Гюнеша. Он в черном внедорожнике. Уходит из города. Вопрос. Вы его видите?» «Ястреб. Положительно. Мы его видим. Он в пятистах метрах перед вами. Ведем его». «Мама, люди в машине вооружены и опасны. Повторяю. Вооружены и опасны». «Ястреб. Принято. Преследуйте его. Мы пытаемся связаться с полицией». «Преследуйте его». «Да. Легко сказать». Город стремительно погружался в сумерки. Был тот самый час, когда солнце зашло, но небо на закате еще сохраняло остатки дня. Глубокие черные тени ползли по улицам, словно змеи, сливаясь в единое целое и быстро чернее. Включать уличное освещение никто и не думал, а водители не торопились включать фары. В таких условиях просто ехать по городу не то что преследовать кого-то было смертельно опасно, но выхода у агентов не было. «Осторожно!» Такая же, как у них полицейская дача, вылетела на перерез. Кот едва успел увернуться. За окном стремительно мелькали едва заметные в сгущающейся темноте деревья и дома. «Твою мать! Мы тут грабанемся! Ястреб, где он? Можешь нацелить!» «Он едет медленнее нас, 300 метров впереди!» Кот каким-то чудом увернулся от грузовика, только чиркнув его крылом. «Черт!» «Можешь медленнее. Ты нас угробить хочешь?» «Я попал на флот в обмен на срок за угон машин!» — крикнул кот. «Не бойтесь, лейтенант. Догоним!» В салоне горел свет. Мэр Декбегло осмотрел винтовку. Это была украинская сброяр z З-10». Необычный для террористов. 308 калибр. Ствол 16. Прицел. Нормально. Почти что Ремингтон. «Мама, это ястреб!» Вы его догоняете, уже 100 метров. Лейтенант проверил магазин. Полный. 50 метров. Мама, это ястреб. Ты видишь нас? Уже стемнело, и потому они так и не увидели, что произошло. Услышали сильный удар металла о металл, громкий даже за шумом двигателя. Кот ударил по тормозам. Твою мать! Корма тяжелого грузовика вынырнула из темноты. Они чудом отвернули от нее и остановились. Лейтенант выскочил из машины, побежал вперед, сжимая в руке винтовку. Автомобиль, в котором был Гюнеш, столкнулся с проезжавшим перекресток грузовиком и был сильно покорежен. Удар пришелся в переднюю часть грузовика, в сторону. Люди шарахаясь от человека с винтовкой. Дверь сзади удалось открыть, но на заднем сидении никого не было. Гюнеш сидел впереди и был придавлен подушкой безопасности слабо шевелил руками. Летенант приложил его головой о стойку двери, начал обыскивать. Наткнулся на телефон и записную книжку. Забрал их себе. Винтовка мешала. За спиной заорали. Летенант выбрался наружу и оказался лицом к лицу с каким-то уродом, по лицу которого стекала кровь. Настроен тип был решительно. Об этом можно было судить по ножу, которую он держал перед собой. Откуда он взялся, понять было сложно. Летенант блокировал руку с ножом винтовкой и сильно пнул бородача в пах. Тот согнулся. Мердек не стал дальше испытывать судьбу и бросился бежать. Кот ждал его у машины с пистолетом в руке. «Взял?» «Да, валим отсюда». Международный аэропорт Михаил Когольничану, Румыния, близ Констанции. Передовая база USA SOC. 28 мая 2021 года. Мердок просто не мог поверить в то, что они выбрались из этой переделки живыми. Без лишних дырок в заднице. Это только в фильме Джон Рэмбо поливает из пулемета направо и налево. А пули врагов не причиняет ему никакого вреда. В действительности все не так. Перестрелка лицом к лицу – это провал. А вот такая вот дикая погоня по полутемному городу – просто крах. В Афганистане чаще всего столкновения выглядели так. Остановленная колонна, щелкающая по броне пули. Прячущиеся за технику солдаты и офицеры, обсуждающие, откуда стреляют и ждущие заказанного авиаудара. Ночные высадки со сбросом из вертолетов по тросам Две из пяти заканчивались вообще без стрельбы. Адмирал МакРейвен правильно сказал, если все делать правильно, то это не опаснее, чем стричь газон. То, что произошло сегодня, наглядно показывает, что они в чем-то были неправы. Рено Дастер прошел контроль у въезда на базу, вкатился на территорию и, проехав мимо длинного ряда ангаров, свернул к крайнему из них. Там внутри... Все было как обычно, как все эти двадцать лет долгой, очень долгой войны. Старый поставленный, вероятно, еще русскими бункер, провода на полу, толстая пленка для микроклимата, быстроразборные места с компьютерами для штаба, лежанки, оружие. «Эй, лейтенант!» — поприветствовал кто-то. «Мы думали, вас больше нет». «Не дождетесь». Они подошли к капитану Беллу Нортону, дежурному офицеру на месте. Сэр. Элти сбросил с плеча ремень винтовки. Отдал кому-то. Откуда это у тебя? Трофей, сэр. Один из уродов, охранявших Гюнеша, стрелял из нее в меня. Дайка. Ого, Сброяр? Украина? Да, сэр, почти местная. Интересно, есть что-нибудь еще? Да, сэр, вот. Телефон и записная книжка Гюнеша. Отлично. Ты в порядке? Если это можно так назвать, сэр. Вы видели, с чего все началось? Парень на шесть от тебя. Мы едва успели предупредить тебя. Кто он? Наркоман, сэр. Я видел его. Он показался мне безопасным. Что на него нашло? Не знаю. Но мы теперь потеряли Гюнеша. Он, кстати, был мертв? Мне показалось, что нет, сэр. Но приложила его здорово. Хорошо, мы попробуем извлечь что-нибудь из телефона и записной книжки. Покажитесь врачу и отдыхайте. Только не напивайтесь. Есть, сэр. Вы слышали передачу? Если верить сказанному, получается, что ИГИЛ вообще здесь ни при чем. Да, я слышал.